Глава 60. Теперь, когда прилив адреналина схлынул, каждый мускул нестерпимо ныл. Утратив дар речи, Хана сидела на диванчике в одной из кабинок кафе при кинотеатре, обхватив ладонями бокал вина и подумывая о том, чтобы никогда больше не шевелиться. с широкой ухмылкой на лице появилась рядом, сжимая в руке бутылку. «Подлить? Мне хватит. Спасибо». Улыбнулась Ханна, покачав головой. «Чего это ты такая веселая?» «Врать не буду, когда я очухалась на сцене без понятия, как там оказалось, и увидела превращение в пыль какого-то чувака, то испугалась до усрачки», призналась Рони. «И будто этого было мало, потом ввалилась армия вооруженных до зубов бойцов, круша направо и налево все двери и окна, а, кстати, в таком старом здании их замена обойдется в целое состояние, и это не считая вопиющего нарушения гражданских свобод». «Конечно», — согласилась Ханна. Но потом объявилась та блондинистая коротышка со стрижкой, как у жены политика. При этом весьма точном описании доктора картер помощница редактора усмехнулась. «В общем, она дала мне свою визитку и приказала забыть все, что здесь творилось. Конечно, при условии, что убытки возместят, включая полное восстановление чертового органа и переоснащение кинотеатра с окнами и прочим. И как вишенка на торте... Эта фифа будет бесплатно защищать нас в суде. Отличная сделка. Кивнула Ханна, поднимая бокал для тоста. Точно. Особенно если учесть, что я и правда нифига не помню. Короче, оставлю тебе бутылку. Не слушая протестов, Ронни так и поступила. А потом удалилась весело насвистывая. По крайней мере, хоть кто-то был счастлив. Предыдущая беседа Ханны с детективом-инспектором Стерджисом оставила после себя крайне смешанные ощущения, в основном замешательства, потому что в этот раз он видел появление ручных штурмовиков доктора Картер и говорил с ней в довольно резком тоне, узнав о ее должностных обязанностях, лежавших далеко за гранью адвокатской практики. «Похоже, именно доктор Картер отдавала приказы моему начальству, и в итоге я работал на нее», сообщил потом Стерджес Ханни. «Ты воспринял эту новость очень спокойно», заметила она. «Я и так понимал. Творится что-то дурно пахнущее. Но теперь знаю это наверняка. Пожалуй, плечами». «Звучит не слишком логично, да?» «Теперь тебе известно абсолютно все?» «Что ты имеешь в виду?» С подозрением взглянул на собеседницу Стерджес. «Есть что-то еще, что я должен знать?» Ханна так и стояла, застывшей на лице улыбкой, так как не могла придумать, что говорить дальше». Больше всего хотелось выпалить. Доктор Картер поместила в твой мозг ужасный глаз-паразит, позволяющий ей видеть все, что видишь ты». Но по словам Кокса, Стерджес мог умереть еще до конца предложения, поэтому помощница редактора просто молча стояла и улыбалась. «Насчет другого вопроса...» После паузы смущенно продолжил Стерджес. «Какого?» – уточнила Ханна. Увидела, как взрослый мужчина краснеет не хуже школьника, все поняла и отмахнулась. «А, не бери в голову!» «Нет, я хочу все прояснить. Просто мне... Я... Я посвящал работе много времени и... Не встретил... До этого момента подходящую девушку. Конечно. И я... Да. Но мне... Ясно. И все же... В итоге Ханна поцеловала Стерджеса, просто чтобы заставить его замолчать. И потому что давно хотела это сделать. Но в процессе мозг-извращенец подсунул ей образ ужасного глаза-паразита, вращающегося на стебельке, растущем из головы детектива-инспектора. Этот образ побудил девушку отстраниться. «Значит, вопрос прояснили», — резюмировала она. «Точно», — улыбнулся Стерджес. «Было очень приятно». «Даже отлично!» Все-таки краснеющий, как школьник мужчина, представлял собой довольно милое зрелище. «Наверное, мне пора», — продолжил он. «Нужно идти договариваться с женщиной, возглавляющей незаконную частную армию насчет того, как объяснить случившееся моим боссам из полиции Манчестера, ну и широкой общественности». «Звучит сложно», — возвращая улыбку, прокомментировала Ханна. «Ты в порядке?» «Вовсе нет. Даже не могу выразить, в каком я ужасе от всего произошедшего сегодня. И думаю, потрачу еще немало времени, чтобы получить ответы на кучу вопросов. Но все же намерен пока не дать городу погрузиться в полный хаос». «Отличный план». Кроме того, добавил Стерджис, «Сокрытие преступлений и участие в заговорах с властьимущими – именно то, ради чего я вступал в ряды правоохранительных органов». «Конечно», – кивнула Ханна. «И мой тебе совет. Если хочешь получить новый полицейский жезл, или что там тебе нужно, то сейчас самое время это просить». «Так все и начинается», — рассмеялся Стерджис. Он отправился совещаться в тесном кружке с доктором Картер и без приглашения втиснувшимся туда же Бэнкрафтом. Ханна же ощутила внезапный приступ страха за оставшихся в редакции коллег, но быстро развеяла его, позвонив Грейс и получив заверение, что все в порядке. Хотя Гибсон избежал, после чего устроилась в кабинке с бокалом вина. Бэнкрофт плюхнулся на диванчик напротив, ловко подхватил оставленную рони бутылку и осушил ее наполовину, прежде чем опустить обратно на стол, громко рыгнув и утерев рот рукой. «Предпочитаю виски, но выбирать не приходится». Итак, так все улажено?» — спросила Ханна. — Полагаю, да. Сатана и непорочная дема Мария сейчас там придумывают для публики легенду. — Поверят ли ей? — Проглотят, как миленькие, — отмахнулся Бэнкрафт, читая название на этикетке бутылки. — Когда другого выбора нет, берешь, что дают. Конечно, видео с моментом смерти той бедняжки представляет собой проблему, но, к счастью, мы живем в прекрасные времена. С помощью технологии возможно подделать все и объяснять правду намного проще. Понятно, кивнула Ханна. Значит, все хорошо? не все ужасно, но поздно беречь вино, когда бочка пуста. Ага. Несколько секунд они сидели молча. Прости, наконец сказала Ханна. За что именно? Я использовала тебя и твою ситуацию, чтобы убедить духа. Бенкрафт отвернулся и принялся разглядывать сквозь большие окна кинотеатра ночной город, вздохнув. Всё в порядке. Учитывая обстоятельства, это можно считать неплохой импровизацией. Затем поёрзал на диванчике и поинтересовался. Как ты узнала про Саймона? Увидела. Ясно. И давно он уже? Пару месяцев. Бенкрафт наклонился вперёд и посмотрел Ханне в глаза так пронзительно, что она с трудом сдержалась, чтобы не отшатнуться. «Послушай, я понимаю, как это могло выглядеть, но я всегда знал. В обстоятельствах смерти шарлоты что-то не сходится. Конечно, может, я лишь горюющий муж или просто свихнулся. Однако после всего пережитого нами за последние месяцы нельзя сбрасывать со счетов ни одну вероятность». «Согласна», — кивнула Ханна. «Если нужна моя помощь или просто захочешь поговорить...» «Боже упаси! Хуже ты ничего не могла предложить!» Бэнкрофт вылил остатки вина в свой стакан и одним глотком осушил его, после чего выудил из кармана пачку сигарет. «Здесь нельзя курить», — прокомментировала Ханна. «Как вообще во всех зданиях». «Примерно час назад я прикончил вампира, который едва не пустился во все тяжкие», — ткнул Бэнкрофт большим пальцем в направлении сцены и, думаю, имею право на одну сигарету. «Кстати, спасибо», — произнесла Ханна. «За что?» «За спасение моей жизни от того существа». «Ты считаешь, та тварь сочла бы тебя самой вкусной? Что за сексизм?» — фыркнул Бэнкрофт. «Может, она бы бросилась на меня или на непорочную деву Марию?» «Пожалуйста, прекрати его так называть». «Да», — кивнул Бэнкрофт, поднося зажигалку к сигарете. «Обязательно!» Он выдохнул струйку дыма к потолку и осведомился. «До тебя уже дошло?» «Что именно?» Уточнила Ханна. «Печально!» Покачал головой начальник. «Из пустых бутылок получается отличное оружие!» «Четверо!» Снизошел до объяснения Бэнкрофт. «Что?» «Подумай сама!» Ханна простонала и уронила голову на стол с единственной мыслью что могла бы проспать несколько дней, но уже через секунду подскочила. Вампиров было четверо. В точку. И погибший Филипп Батлер? Пятый. Верно. А Леон говорил, что в группе состояло шестеро участников. Тогда где же шестой? Отличный вопрос. Самодовольно ухмыльнулся Бэнкрафт. Однако улыбку с его лица тут же смыли капли воды из системы пожаротушения активированной сигаретным дымом.